Глава 4. Граница зоны разлома 55. Омск. День Д. Весь день накануне запуска военными установки Бернштейн был погружён в рабочую суету, поэтому не видел, как группа Бибика собиралась и уходила в зону. Честно говоря, он даже не вспомнил ни разу о посланных на удачу, а если называть вещи своими именами, подставленных квесторах. Только поздно вечером, когда прибыла и разместилась последняя из отправленных Кирсановым квест-групп усиления, координатор очнулся и вызвал Юрьева. Разведчик доложил, что Бибик и его бойцы выдвинулись в зону около семи вечера, используя не самый лучший, Но зато хорошо знакомый Бибику маршрут через Ракитинку, расположенную севернее военной части в поселке Светлой. «Там полно военных и партизан, но Бибик и слушать не захотел о другом маршруте». Юрьев развел руками. «Я доказывал ему, что зайти с севера будет удобнее, а он уперся, как баран. И этот, который с ним к вам еще приходил, тот тоже заявил, что напрямую будет проще. Типа военные не ожидают, что кто-то сунется на их плацдарм, да и народу там столько, что лишние люди не вызовут подозрения. «Они хотя бы замаскировались?» Владимир задумчиво потер подбородок. «И не подумали. Я предлагал Бибику хотя бы квестерские нашивки спороть. Так он только посмеялся. Так и пошли, в чем были. Нет, издалека они реально не вызывают подозрений. Там в Светлом, в окрестностях, сейчас всякого народу полно» камуфляж у всех, что та сборная солянка. Некоторые мобилизованные ветераны-партизаны вообще в афганке рассекают при медалях. Но если зацепится кто-нибудь взглядом, могут и вопросы возникнуть. «Будем надеяться, они знают, что делают». «Будем надеяться», — разведчик кивнул. Связь уже вырубилась. Я пытался через оптику их высмотреть. Показалось, что на краю леса мелькнули, сразу за автопарком и в сторону фермы двинулись. Но я не уверен. «Если прошли светлый, хорошо...» Координатор вздохнул. «Мог брошить работать под этим мостом. Очень уж нервно. Может, нам с Митей все-таки проследить за этими... Камикадзе?» «Не догоните уже. Точку встречи определили?» «Нет, они сказали, что прямо сюда вернутся». «Все равно, будь готов их встречать. Отдыхай пока, Алексей. В три на вахту заступишь». Раньше они вряд ли управятся. Когда Юрьев ушел, как раз пробила полночь, и на экране смартфона всплыло напоминание, что наступил день Д. Бернштейн не помнил, чтобы вносил в календарь заметку, но Фокусу не удивился. Напоминание могли прислать из ЦИК. За событиями в Зоне 55 пристально наблюдали не только на месте, но и в главном офисе. Техническая группа, следившая за спутниковой картинкой и работой аппаратуры, даже на усиленный режим перешла. Отработавшие полную дневную смену неутомимые наблюдатели Ярослав Зандуев и Катерина Смирнова остались еще и на ночное дежурство. Бернштейна никто не заставлял коротать оставшееся до утра время, сидя на рабочем месте или нервно прогуливаясь по территории базы. Он мог с чистой совестью вздремнуть хотя бы три часа, Но сон не шёл. Владимир в очередной раз мысленно прокрутил события дня, полученную информацию и все изменения в установочных датах. Вроде бы всё складывалось нормально. Вряд ли были учтены любые варианты развития событий, но к уже имевшим прецедент или хотя бы логически допустимым сценариям координатор подготовился. А новые фокусы не сумел бы предусмотреть и сам Кирсанов. Можно было, конечно, пофантазировать и прокачать небывалые случаи, но какой смысл? На эти случаи у Бернштейна имелся универсальный ответ. Смекалка. «Когда случится нечто невероятное, тогда и будем реагировать». Владимир, сдержанно зевнул и откинулся на спинку кресла. Немного подумав, он щёлкнул рычажком и опустил спинку кресла. Спать он по-прежнему не собирался, но расслабиться было кстати. А не случится ничего особенного, так вообще будет прекрасно. Хотя, если задуматься, прекрасно уже не будет, это точно. Появление Серого на базе квесторов за пределами Зоны – опасный прецедент. Вот и получается, что ситуация уже развивается нестандартно. Только пока без ярких проявлений. Владимир не заметил, как всё-таки задремал и проснулся только когда за окном забрезжил рассвет. Но разбудил его не призрачный утренний свет, а рокот вертушек. Координатор открыл глаза, развернулся к окну и увидел, как над условным краем зоны, облетая территорию по кругу, проходят три взви на штурмовых вертолётов. Это означало, что день Д. Окончательно наступил. И не за горами час Че. Сколько потребуется вертушкам на облёт 30-километрового в диаметре участка при средней скорости по 200 километров в час? Чтобы окончательно проснуться, прикинул Владимир. 2 пи на 200? Полчаса или меньше? Но за окном пока не слишком светло, значит всё-таки сейчас не 5 утра. «Вертушки облетают территорию с запасом времени? Или они кого-то засекли?» «Впрочем, зачем я забиваю голову?» «Движение началось. Вот и достаточно информации». «Шеф!» – в кабинет заглянул Юрьев. «С добрым утром!» «Оно доброе?» – координатор вернул спинку кресла в вертикальное положение. «Не знаю, вояки зашевелились, а группа Бибика так и не вернулась». «Но стрельбы или там суеты ночью в зоне не было. Может, сигнальную ракету запустить, чтобы возвращались?» «Ты с ними сговаривал такие сигналы?» «Нет, но...» Юрий взглянул на часы. «Полпятого. Если прямо сейчас не начнут отход, останутся в зоне на момент раздачи». «Алексей, не нагнетай!» Бернштейн поморщился. «Не будет никакой раздачи. А если будет, то в центре зоны». «Не думаю, что они где-то там сейчас. Лучше иди поднимай квесторов, чтобы в полшестого все были готовы к марш-броску. И сам приготовься. Броневичок прогрей, скафандры проверь, контейнеры, тележки для образцов. Короче, всё как полагается. Чтобы как только, так сразу». «По горячим следам?» – разведчик хмыкнул. Хм, «Плохое предчувствие у меня, шеф. А вдруг сильно горячие получатся следы?» Не шутят с разломами. «Мы в любом случае вне зоны. А радиации – все условные границы по барабану. Откуда ей взяться, радиации? Военные ведь не ядерную бомбу собрались взорвать. Да кто его знает, этот разлом? Как он отреагирует? Ну не радиацией, а чем-то еще накроет, заразой какой-нибудь. Чтобы накрыло чем-то еще, должны измениться границы зоны». Ведь любая зараза из разлома – это уже чужеродные микроорганизмы, которые не могут выйти за пределы самостоятельно, не в герметичных пробирках. «Раньше не могли», – уточнил Юрьев. «Серые раньше тоже из зон не выходили. А сегодня вечером в сумерках я лично видел одного по эту сторону границы. Со стороны нашей базы, кстати, шёл». «В зону?» «В зону». «И больше не выходил?» «Нет». «В чём тогда проблема?» Шеф, чего ты как чиновник какой-то Ваньку валяешь? Ты ведь всё прекрасно понял. Я тебя услышал, Алексей. И суть твоих сомнений мне понятна. И всё-таки давай не будем паниковать раньше времени. Отбежать подальше всё равно уже не успеваем. Да и на каком основании мы должны покидать НП? Что прикажешь записать в протокол наблюдений? Повод для эвакуации? У разведчика Юрьева возникло плохое предчувствие, да? Нет? Тогда давай исходить из прежних установок. Будем считать, мы все в безопасности. За исключением группы Бибика. Да, но это уже другой вопрос. Я их предупреждал, что надо выйти до с... до утра. Координатор запнулся. Он едва не проговорился, что подставил Бибика и Лунёва дважды. Сначала, когда отправил их в безнадёжный квест а затем, когда предупредил, что военные назначили запуск установки на 7 утра. И если с первым всё было объяснимо, сам себе Владимир это объяснил не слишком этичным, но рациональным желанием рискнуть одной сводной группой, чтобы не рисковать несколькими нормальными, то зачем он наврал насчёт времени запуска установки, координатор внятно не мог объяснить даже самому себе. В том, что это было неосознанное враньё, и ему неизвестна причина, по которой он так поступил, Бернштейн мог поклясться на чём угодно. Например, на паколе. Без попутал, как говорится. Бернштейн наконец ясно понял, что натворил. Будто бы вместо меня кто-то говорил. Клянусь на паколе. Владимир невольно приложил руку к нагрудному карману, в котором лежал простенький золотой паколь с пятиконечной звездой. Разведчики нашли его в лесу Жукова. Имелось такое местечко в пяти километрах от разлома и вынесли сквозь все армейские кордоны ещё вчера утром. Но Бернштейн решил не отправлять артефакт в центр, поскольку гора сама собралась в гости к Магомеду. Вручить Кирсанову артефакт при личной встрече показалось координатору правильной мыслью. И умолчать о нём в беседе по видеосвязи тоже показалось Владимиру правильным. Сюрприз – значит сюрприз. Откуда ему было знать, что Пакали – это не только фишки для игры серых и активаторы особой транспортной системы, позволяющие мгновенно перемещаться из зоны в зону, а ещё и своего рода ретрансляторы, открывающие разум владельца любому серому? Например, тому, которого засёк и спугнул, но не смог окончательно отогнать от базы квестеров Андрей Лунёв. И ладно, если бы серые только читали мысли владельцев Пакалей. Они ведь ещё и могли внушить им свои мысли. Или же заставить владельцев паколей сделать нечто выгодное серым. Например, подставить группу Бибика. Всего этого Владимир на тот момент не знал, поскольку об этом свойстве Пакали пока догадался лишь один человек – Лунёв. И то, что проникновение серого на базу было непростой разведкой, координатор тоже твёрдо не знал, хотя смутно догадывался. А вот что с группой Бибика получилась именно подстава и очень серьёзная, Бернштейн понимал теперь вовсе не смутно. И получил этому подтверждение очень скоро. Ровно через час. В половине шестого утра. Огненная стена была потрясающим зрелищем. Высотой с пятиэтажный дом, чистое и прозрачное пламя двигалось от центра к периферии зоны, не меняя конфигурации. Огромным пылающим валом, одной гигантской волной огненного цунами. А следом двигалась тьма. Или всепоглощающая пустота. Называть можно было как угодно. Черная клякса разлома стремительно растекалась во все стороны, отставая от огненного вала примерно на километр. Расширение разлома шло с той же скоростью, что двигалась огненная стена, поэтому ни догнать, ни перегнать пламя разлом не мог. То есть даже тем, кто теоретически мог спрятаться от пламени в разломе, такого шанса не представилось? Да-да, с НП через мощную оптику было хорошо видно, что странный прозрачный огонь не щадит никого, даже серых. Четверо в серых комбинезонах пытались спастись бегством, но так и не сумели опередить огненный вал. Он поглотил их, но не сжег, а превратил в странные, колеблющиеся, аморфные, отливающие перламутром создания, ничем не напоминающие людей. Причем новые ипостаси серых даже габаритами не соответствовали исходникам. Были в двух случаях гораздо мельче, а в двух, наоборот, крупнее. Почему серые не выскочили из зоны с помощью паколей или воспользовавшись червоточинами вроде тех, что недавно были найдены в Москве на дне? Об этом оставалось только гадать. Вероятно, загадочное не сжигающее, а преображающее пламя сбило серых с толку, или возмущение разлома вырубило все особые транспортные системы серых. Теперь это не имело значения. Серые попали под раздачу вместе с людьми. И вообще всем живым, что находилось в зоне. Такое случилось впервые. И особую пикантность, если можно так выразиться, ситуации придавала то, что полный пердемонокль устроили люди, а не серые. Получалось, пусть ценой собственной жизни или как минимум свободы, но людям удалось показать серым Кузькину мать. Оговорка насчет утраченной свободы заставила вновь навести оптику на группу из четырех колеблющихся, полупрозрачных и отливающих перламутром конгломератов, бывших недавно серыми. Казалось, что эти бесформенные комки сделаны из желе, причем не из самого упругого. Конгломераты колебались, казалось, даже от дуновения ветра. Впрочем, вскоре до места, где четверо серых вдруг превратились в сухопутных медуз, доползла клякса разлома, и конгломераты исчезли, вместе с прочим преображённым радужно-перламутровым пространством. Огненная стена почти дошла до границы зоны. В момент, когда она накрыла посёлок светло и превратив строение, деревья, технику и людей всё в те же бесформенные полупрозрачные комки различных размеров, У наблюдавших за аномальным катаклизмом квестеров невольно вырвался испуганный вздох. Бернштейн засёк боковым зрением, что некоторые даже сделали полшага назад. Что ж, координатору и самому было страшновато. А вдруг эта огненная стена не замрёт на границе полыхающим бубликом? Вдруг она двинется дальше, как этого опасался Юрьев? Перспектива превратиться в перламутровое желе, а затем сгинуть в разломе, категорически не устраивала Владимира. Но в то же время он отлично понимал, что бежать некуда. Оставалось ждать и надеяться. На что? Например, что аномальный огонь не дойдёт до Московки, или дойдёт, но не дотянется до 16 этажа, а разливающийся следом разлом остановится у самого подъезда базы или на то, что всё пройдёт быстро и не будет очень уж больно. Каждый надеялся на своё в меру испорченности оптимизмом. Те, кто попятился, похоже, были из категории людей, для которых стакан наполовину пуст. Ничего хорошего они не ждали. Что ж, их можно понять. Владимир смотрел на жизнь иначе, но всё равно их понимал. Равно, как и понимал и оптимистов которые ничуть не беспокоились и вовсю щелкали затворами штатных квестерских фотоаппаратов. Сам координатор выбрал промежуточную позицию. И, кстати, как только он ее выбрал, ему сразу же полегчало. Мысли потекли плавно, а панические фантазии испарились. Пожалуй, аномалия не светило пересечь границу зоны. Даже не пожалуй, а стопроцентно. Владимир не знал, как объяснить эту уверенность но в своей правоте не сомневался. Ему снова будто бы кто-то нашептывал об этом. Так и вышло. Огненная стена замерла точно на границе, дождалась, когда до этих же мест разольется клякса разлома, и исчезла, будто бы провалившись в разлом, как все остальное, что было в зоне. В результате на месте зоны 55 остался лишь гигантский разлом, уникальный не только своей площадью но и тем, что не имел привычных, колеблющихся очертаний. У него не было мелкой бахромы вечно бегущих куда-то ложноножек, край разлома словно прорисовали циркулем, а еще над ним, невысоко в небе, всего в сотни метров от поверхности кляксы, переливалось самое настоящее цветное полярное сияние. Такое вот пугающее, но одновременно красивое зрелище. Сияние над бездной. Коронованная пустота. «Счётчики на границе молчат», – вдруг ожил кто-то из наблюдателей технической группы в ЦИК. «Радиационный фон в норме». Его рапорт стал толчком к началу привычной работы. Фиксации новых параметров аномалии. В голосах квесторов и специалистов были слышны радостные нотки. Бернштейн явно угадал, когда решил, что некоторые коллеги опасаются, что аномалия расширится и поглотит базу. Но теперь все переживания остались в прошлом. И вновь началась привычная работа, даже отчасти рутина. Действительно, было чему порадоваться. Пусть и сочетание «радоваться рутине» звучит необычно. «Сильное электромагнитное возмущение на границе», доложила наблюдатель Катерина Смирнова. «Но в ста метрах от зоны уже всё в порядке, приборы работают штатно». «Спутниковая картинка запаздывает», сообщил Зондуев. Отмечается снижение температуры воздуха на отметке 50 на 8 градусов, вплотную к границе на 12. Спутниковая картинка стабилизировалась, идёт в режиме реального времени. Сияние затухает. Температура растёт. Отмечается редукция разлома, около метра в секунду. «Смотрите!» – крикнул уже кто-то из квестеров, заглушая голоса наблюдателей из ЦИК. «Сжимается!» «Снова Землю видно!» «Ну, землёй это я не назвал бы», – возразил ему другой квестер. «Мармеладное королевство какое-то», – добавил третий. Скорость ретроградного движения разлома стабилизировалась. В голосе наблюдателя Зандуева послышались позитивные нотки. «92 сантиметра в секунду. На оставленной территории наблюдается аномальная активность». «Скорее, аномальная пассивность», – проронил ещё один из квестеров на НП. «Если не принимать во внимание, что все эти желейные комки колышутся», заметил другой, «дышит, что ли?» «Будем надеяться, многие ведь были людьми. Думаешь, они еще живы?» «Они ведь сгорели». «Кто сгорел? Ты видел дым?» «Это не огонь был». «А что было?» «А хрен его знает». «Метаморфоза». «Сам придумал?» «А что, плохой термин?» «То есть это все коконы, по-твоему?» «И какие бабочки из них вылупятся?» «Не знаю, но, скорее всего, не похожие на гусениц. То есть люди, которые попали в эту метаморфозу, превратятся во что-то аномальное? Получается, мы их всё-таки потеряли, и теперь не так уж важно, дышат они до сих пор или нет. Будем надеяться на лучшее». «Не надеяться надо, а вытягивать, кого можно вытянуть. Где координатор? Володя, разрешив зону!» «Спокойно». Бернштейн с неодобрением покосился на ретивого Квестера. Первыми пойдут разведчики. Мы тоже готовы. Не вижу на тебе скафандра, отмахнулся координатор и кивком указал на границу зоны.